сочувствие он не нашел ни у кого, даже у Ленни. С их стороны аргументы разнообразились от призывов к патриотизму, либо попыток сыграть на его любви к эффектам, до личных нападок и угроз нанести физический ущерб ему и его близким. Самым вранчливым оказался Джей Худ. Можно было подумать, что это он изобрел удачу Мэтта Келлера, а Мэтт ее украл. Казалось, он вполне убежден, что владеет монополией Платона пси-способности. Это было в некотором роде нелепо. Они упрашивали его, стращали, грозили, и без единого шанса на успех. Один раз им удалось его по-настоящему испугать, и... А еще один раз их выпады рассердили его настолько, что Мэт вышел из терпения. Оба раза спор резко прекращался, и Мэт оставался наедине со своим раздражением, покуда сыны земли обсуждали, что в голову придет, а их зрачки сужались в булавочные оголовки, стоило им взглянуть в его сторону. После второго такого случая Гарри Кейн осознал, что происходит, и велел остальным утихомириться. «Это разрушает их способность строить планы», — заявил он. «Пойди куда-нибудь», — сказал он Мэтту. «Раз ты не собираешься нам помочь, то, по крайней мере, не слушай наших планов. Хоть они, вероятно, будут и хиленькими, все же нам незачем рисковать, давая тебе их слышать. Ты можешь воспользоваться этими сведениями, чтобы купить себе милость Кастро». «Ты неблагодарный сукин сын», — заявил Мэтт. «Я требую извинений». «Ладно, я извиняюсь. А теперь поди куда-нибудь». Мэтт вышел в сад. Туман вернулся, но теперь уже облажным, сделавшим небо серо-стальным, стершим с сада все краски и превратившим пустоту из плоской мохнатой равнины в купол над миром. Мэтт искал каменную скамейку, сел и подпер голову руками. Его трясло. Массированная словесная атака способна проделать это с человеком, закрушить его самооценку. и заранить сомнения, которые сохранятся на часы, дни или навечно. Есть хорошо разработанные устные приемы, которые могут применить против одного. Жертве не дают сказать, не перебив, не позволяют докончить фразу, перебивают друг друга, чтобы она не могла уследить за ходом аргументации и найти не огрехи. грехе. Жертва забывает свои возражения, потому что ей не дают облечь их слова, Единственная ее защита — уйти, если же вместо этого ее выгнали. Постепенно замешательство уступило в ней место болезненному, степенящему гневу. Неблагодарные. Он дважды спас их недостойные жизни, и где их признательность. Но так он в них не нуждается, и никогда не нуждался, ни на минуту. Теперь он знает, что он такое. Это он от худа получил. Знает и может воспользоваться своими преимуществами. Он может стать первым неуловимым вором на свете. Если исполнение не даст ему вернуться к работе на шахтах, то он этим и займется. Взоружный, он может грабить магазины при ярком дневном свете, может незамеченным проходить по охраняемым мостам, работать ногами в то время, когда его разыскивают по всем уголкам на это. Кстати, это. Отличное место для грабежей, если он не сможет вернуться к прежней жизни. В этом месте азартных игрищ команды время от времени должно собираться до половины всех капиталов плато. Придется долго идти пешком до моста Альфабета, потом еще дальше. Не помешал бы автомобиль. По делам с сынам земли, если он возьмет их машину, но придется ждать до полуночи. Хочется ли ему этого... Мечтание успокоили. Его больше не трясло, и он уже не так сердился. Он начал понимать, что вынуждало четверку так наседать на него, хотя не счел это справедливым. Ведь это несправедливо и было. Ленни, Хун, Гарри Кейн, Лидия — они наверняка фанатики, иначе почему они бы отдали жизни безнадежному делу революции? А как фанатики они знают одну мораль. Продвигать свое дело любой ценой, кому бы это ни повредило. Мэт по-прежнему не знал, куда ему теперь податься. Узнал одно — сынами земли ему не по дороге. В остальном у него прорва времени для решений. Промозглый тоненький ветер дул с севера. Туман постепенно сгущался. Электрический жар в доме пришелся бы кстати, Но только не густая атмосфера враждебности. Он остался, где был, горбясь на ветру. Какого черта Худ вообразил, будто он отпугивал женщин? Он его считает за полоумного или нерадоразвитого? Нет, он бы тогда сказал это во время спора. Тогда почему? Не отпугнул же он Ленни. Это воспоминание согрело его. Теперь она потеряна и к лучшему. Пусть их расходятся, и когда-нибудь она кончит в банках органов. Но была ночь в пятницу, и ночь в пятницу оставалась. Глаза Полли. Зрачки маленькие, это точно. Как у привратника, как у Гарри, Ленни и Худа, когда он уставал от их словесных наскоков. Почему? Мэтт тихонько пощипывал нижнюю губу. А если он прогнал Полли? Неважно почему, нет ответа. тогда не её вина, что она ушла. Нолы не осталось. Мец скочил на ноги. Они должны ему сказать. У него есть, чем на них надавить. Они не могут знать, насколько он уверен, что не имеет ничего общего с их делом, и он должен узнать. Он повернулся к дому и увидел машины. Три штуки высоко в сером небе, появлявшиеся и исчезавшие в тумане. Они опускались. Мэтт стоял совершенно спокойно. Он не был по-настоящему уверен, что они приземляются именно сюда, хотя машины росли и приближались с каждой секундой. Наконец они оказались прямо над головой и опустились. А он все стоял. Потому что к этому времени бежать стало некуда, и он знал, что только удача Мэтта Келлера может его защитить. Это должно сработать. Он уж точно достаточно напуган. Одна из машин чуть не приземлилась на него. Его не видят, точно. Из этой машины вышел высокий, худощавый человек. Быстро провел руками по приборной панели и отступил от ветра, тремя как автомобиль вновь взлетел и опустился на крышу. Приземлились две другие машины. Они были из исполнения. Из одной выбрался человек и подошел к высокому штатскому. Они коротко переговорили. Голос у Высокого был тонкий, почти писклявый из с командной напевностью. Он благодарил полицейского за сопровождение. Полицейский вернулся в свой автомобиль, и обе машины исполнения растаяли в тумане. Высокий вздохнул и позволил себе сутулиться. Страх Мэтта схлынул. «Этот человек команды не опасен. Он усталый старик, изможденный годами недавно над чем-то тяжело трудившийся. А что за дурак Гэри Кейн, полагавший, что никто не явится? Человек двинулся к дому. Хотя он и устал, но шел прямо, как полицейский на параде. Мэт тихо выругался и двинулся следом. Когда старикан увидит гостину, он поймёт, что там кто-то был. Он позовет на помощь, если Мэт его не остановит. Старик открыл большую деревянную дверь и вошел. Мэтт следом за ним. Он увидел, что старик застыл в неподвижности. Кричать старик не пытался. Если при нем был ручной телефон, он за ним не потянулся. Он поворачивал голову из стороны в сторону, изучая гостиную с того места, где стоял, подмечая забытые рюмки с кувшином и включенный поддельный очаг. Когда профиль его повернулся к Мэтту, Мэтту он показался задумчивым. Не несердитым, Задумчивым. А когда старик улыбнулся, он улыбнулся медленной, напряженной улыбкой. Улыбкой шахматиста, увидевшего победу почти в руках. Победу или поражение, потому что противник может расставить неожиданную ловушку. Старик улыбался, но мышцы его лица оставались твердыми, как железо под дряблой морщинистой кожей, а кулаки прижаты к бокам. Он наклонил голову, прислушиваясь. Старик резко повернулся к столовой и оказался лицом к лицу с Мэттом. Мэтт спросил, «Вы чему ухмыляетесь?» Член команды моргнул. Ровно на это время он был сбит с толку. Он негромко спросил, «Ты из сынов земли?» Мэтт покачал головой.